28. Доктор Розен поставил свой мерседес у клиники Дерби, когда я остановился рядом на своем торнадо и помахал рукой, приветствуя его. Он остановился на тротуаре, худощавый, безукоризненно одетый мужчина с козьей бородкой в огромных очках в калифорнийском стиле. В нижнем углу левой линзы были вырезаны инициалы хозяина. Я часто думал, что доктор Розен намного лучше смотрелся бы в Голливуде, чем в Салеме. По натуре он был эксгибиционистом и обожал общаться на медицинском жаргоне, изобилующем определение типа «ТСК-аналог» или «акцептационный невроз». Однако он был великолепный специалист, образованный, честный, беспокоящийся о пациентах в лучших традициях деревенских врачей Новой Англии, а его склонность к фанфаронству была всего лишь невинной слабостью. «Добрый день, Джон», – весело сказал он, – «идем, выпьем кофе». «Я пришел только навестить эн объяснил я. Мы пошли вместе по испещренной пятнами солнечного света тропинки к застекленным дверям клиники. В приемном покое, где работал кондиционер, было прохладно и спокойно, звучала тихая музыка, вокруг стояли уникальные комнатные растения. Небольшой водопад, тихо позванивая, падал в бассейн неправильной формы, заселенный золотыми рыбками. На другом конце помещения сидела за столом красивая золотоволосая санитарка в белом халате, белой шапочке и безукоризненно-белых больничных туфлях. Она явно не отличила бы кисту от куста, но это совершенно не имело значения. Она просто была необходимым элементом мягкой атмосферы, создаваемой доктором Розеном. «Э, «Кто-нибудь звонил Марго?» – спросил доктор Розен, проходя мимо стола. «Только мистеру Уиллис», — ответила Марго и затрепетала черными, как смоль ресницами. «Ох, и еще доктор Кауфман из Западного Израиля». «Соедини меня с доктором Кауфманом через десять минут, хорошо?» — поручил доктор Розен. «Уиллис пусть останется на более позднее время, пока он сам не позвонит». «А речь шла о его фиброзе?» «Наверное, да». «Идем, Джон», — пригласил он меня жестом. «Спасибо, Марго». «Пожалуйста», — мурлыкнула Марго. «Новенькая, да?» – заметил я, входя за Розаном в его просторный кремовый кабинет. Я огляделся. На стене висела все та же большая картина маслом работы Эндрю Стевовича «Женщина с лунными глазами и двое лунных мужчин». Я знал каждую подробность, каждый оттенок и цвет этой картины, поскольку долгие часы просиживал напротив нее, рассказывая доктор Розену о своей депрессии и одиночестве. Доктор Розен сел за широкий тисовый стол и мельком просмотрел почту. Не считая утренней корреспонденции, угол стола был пуст, там стояла лишь небольшая абстрактная статуэтка, напоминающая свернутый треугольник. Доктор Розен сказал мне когда-то, что эта статуэтка символизирует сущность силы врачевания в каждом человеческом организме. У меня это скорее связывалось с тяжелым случаем несварения, но я оставил это мнение при себе. Эн, отозвался доктор Розен, словно продолжая уже начатый разговор, эн перенесла болевой шок и серьезную контузию. У нее сломанна кисть, асфикция мышц, растянуты сухожилии бедер. Ну, шок с тех пор, наверное, уже миновал, но физическое облегчение наступит лишь через пару дней. Он замолчал и, наморщив лоб, посмотрел на письмо от Питера Бента Брихема, а потом поднял на меня взгляд, выражающий сдержанное любопытство. Наверное, предпочитаешь. «Не рассказывают, как это случилось?» – спросил он. «А разве Эн ничего не говорила?» «Ну, сказала, что занималась гимнастикой и упала, но мне очень трудно поверить такое. Особенно если учесть, что она должна была падать с широко расставленными ногами, как балерина, выполняющая поперечный шпагат. К тому же синяки и царапины на коже явно указывают, что она вдобавок была еще и голой». Я пожал плечами и постарался сделать вежливое бесстрастное лицо. Доктор Розен с наблюдал за мной, дергая себе за козлиную бородку, наконец он сказал, «Джон, я не утверждаю, что травмы Н как-то связаны с тобой, но напоминаю, что я врач, и как врач я должен задавать вопросы. Это принадлежность моей профессии. Врач не только лечит симптомы, но и старается распознать причины на случай, если симптомы появятся вновь. «Он не занимается только механическим исправлением поломанных костей!» «Знаю, доктор!» — я кивнул. «Но прошу мне верить, между нами не было ничего, как бы вы выразились, ничего несоответственного!» Доктор Розен поджал губы, явно не моим ответом. «Послушайте!» — продолжал я. «Я не сбивал ее! Я почти ее не знаю!» «А она была с тобой в ту ночь, когда это случилось, и какое-то время она была голой». «Но так бывает, доктор. Люди иногда раздеваются до гола по ночам. Но прошу поверить, что ее ногота не имела ничего общего со мной. И ее повреждения тоже. Я только привез ее сюда, чтобы вы ей занялись». Доктор Розен встал и сделал пару кругов вокруг стола, глубоко засунув руки в карманы брюк. «Ну что ж», — сказал он, — — Я не смогу доказать, что ты врешь. — А, так вы хотите это доказать? — Ну, я только хочу знать, что случилось, Джон. Эта девушка ушиблась не во время занятий гимнастикой. Ты это знаешь, и я тоже. Я не собираюсь совать нос в твои дела. Я не гражданский комитет в одном лице, но как врач я должен знать, как дошло до того, что Энн была так грубо избита и оскорблена. «Ее повреждения имеют аналог лишь с одним, честно говоря, с адамазохизмом!» Я вытаращил на него глаза. «Д -д -д -д «Вы шутите? С адамазохизмом?» «Вы на самом деле думаете, что Эйн Патнем и я...» Доктор Розен побагровил и поднял руки. «Джон, прошу тебя, не надо ничего объяснять. Видимо, я должен...» Раздело дошло до того, что вы считаете, будто я привязал Эн патнем к поручным кровати и схлестал ее бичом. Прошу прощения, я вообще не имел в виду, что. доктор Розум замолчал, не закончив фразой. Извини, я просто все еще не могу понять, как были нанесены эти травмы. Не сердись, это было крайне бестактно с моей стороны. Было бы, конечно, еще более бестактно, если бы я ее действительно избил, заметил я. «Еще раз извини. Хочешь сейчас к ней зайти? Наверное, процедуры уже закончились?» Доктор Розен вывел меня из кабинета и пошел впереди по коридору. Резиновые подошвы его ботинок поскрипывали по натертому паркету пола. Он все еще был озабочен. Я видел это по цвету его ушей. Но как я мог убедить его в том, что мы с Энн не резвились в комнате для пыток? Доктор Розен никогда не поверит, что дух Джейн подвесил Энн в воздухе вверх ногами и издевался над ней с помощью психокинеза. Энн сидела на белом бамбуковом кресле в углу комнаты и усердно просматривала пирамиду за двадцать тысяч долларов. Она выглядела бледной, больной, ее рука висела на перевязи, под глазами были синяки. Она плотно завернулась в халат, как будто мерзла. — Эн, пришли гости, — заявил доктор Розен. — Привет, — сказал я. — Как себя чувствуешь? — Спасибо, лучше, — ответила она и выключила телевизор. Ночью были кошмары, но мне на ночь кое-что дали. Доктор Розен оставил нас одних. Я присел на край постели. «Слушай, я на самом деле чувствую себя виноватым», — сказал я. «Мне не следовало приглашать тебя к себе домой». «Это была моя ошибка», — ответила Энн. «Мне не надо было вмешиваться. Я должна была знать, что миксонацикателли слишком силен для меня». «Главное, что сейчас ты в безопасности», — Энн подняла на меня взгляд. Ее левый глаз сильно оплыл. «Но какой ценой...» «Это-то куда хуже!» «Да никакой цены нет! Я уже раньше раздумывал над такой возможностью!» «Ты на самом деле раздумывал об освобождении Мексанцыкатли?» «Ну, конечно! Он обещал, что вернет мне жену и сына! Что бы ты сделал на моем месте!»